Где именно? Под зданием собора, возле гробницы Святого Петра. Грейф вкратце поведал Сайхан о том, что удалось извлечь из древней загадки, и какие действия, по их мнению, должен предпринять Орден Дракона в ближайшие часы. — Хорошо потрудились, — заметил Сейхан. — Не зря я оставил вас в живых. А теперь избавьтесь от всех своих телефонов. Бросьте в горящий коттедж. И никаких фокусов, командор Грей. Не считайте меня дурочкой. Я точно знаю, сколько сотовых телефонов имеется в распоряжении вашей группы. Грей повиновался. Кэт собрала все мобильники и, демонстрируя каждый из них невидимому противнику, бросила один с другим в горящий дом, кроме одного, того, который прижимал к уху Грей. А теперь... "Ариведарчи, командер Грей!» Трубка взорвалась возле его уха, ужалив Грея роем пластмассовых осколков. В ушах у него зазвеняло, по шее потекла кровь. Грей напрягся, ожидая следующего выстрела, но услышал лишь, как где-то неподалеку с рычанием завелся двигатель мотоцикла. Его шум стал быстро удаляться. «Леди Дракон», получив необходимую ей информацию, уезжал Обернувшись, Грей увидел, что монк уже перевязал причёс старика хранителя. Всего лишь царапина, — сказал он, — ему повезло. Но Грей знал, что везение тут совершенно ни при чем. Если бы эта женщина захотела, то перестреляла бы всех их до единого, как куропаток. — Как твое ухо? — осведомился Монг. Вместо ответа Грей сердито мотнул головой. Но монк не собирался оставлять его в покое. Он подошел и без особой деликатности осмотрел ухо командира. — Только кожа поцарапана. Погоди-ка, не шевелись. Он продезвецировал царапину и побрызгал на нее каким-то спреем из небольшого флакона. Ухо нещадно защипало. — Жидкая повязка, — пояснил Монг. — Высыхает за считанные секунды. Если я на нее подую, то еще быстрее. Но, боюсь, ты тогда чересчур возбудишься. Рэчел и Вигар помогли хранителю подняться с булыжников и поставили его на ноги. Кэт нашла пастуший посох старика и подала ему. Джузеппе не отводил глаз от своего дома. Языки огня уж вырвались из щелей в деревянных ставнях. Вигар положил ладонь на плечо старика и извинился. Джозеп пожал плечами и, на удивление, твердым голосом проговорил. «Мои овцы остались целы, а дом...» Дом да можно отстроить заново. — Нам нужно срочно добраться до телефона, — негромко напомнила Рэйчел, обращаясь к Грейю. — Необходимо предупредить генерала Рэнда и Ватикан. Грей понимал, что, лишив их средств связи, Сейхан преследовал единственную цель — выиграть время для Ордена Дракона и, следовательно, для гильдии. Он посмотрел в сторону запада. Солнце уже скрылось. И о нем напоминал лишь малиновый свет над линией горизонт. Орден дракона наверняка уж приступил к осуществлению запланированной операции. Джозеп, обратился к хранителю Грей, у вас есть автомобиль? Старик медленно кивнул За домом. Он провел их туда. Позади гаящего домика стоял покрытый дранкой каменный гараж, больше напинавший лачугу. Но даже дверей не было. Сквозь дверной проем было видно, что там стоит машина, но понять, какая, не было возможности, поскольку автомобиль был закрыт брезентовым чехлом. Джузеппе махнул своим поском в сторону гаража. Ключи в зажигании бензин я завел только на прошлой неделе. Монг и подошли к гаражу и стащили с машины брезент. Их взглядом предстало черное, как обсидиан, Мазарати Сабринг. 1966 года. Она напомнила Грею первые спортивные модификации Форда Мустанг. Длинный вытянутый капот двигателя, широкие шины, мощный, идеально сложенный, мускулистый зверь, рожденный для скорости. Вигра с удивлением посмотрел на Джузеппе. Тот передернул плечами. Машина моей тети, она на ней почти не ездила. Рэйчел со счастливой улыбкой направилась к автомобилю. За ней последуют остальные. Жузеп остался, чтобы дождаться приезда пожарной команды и не покидать свой пост хранителя к такомб. Рэйчел скользнула на водительское сиденье. Она лучше кого бы то ни было знала улицы Рима, но далеко не все были удовлетворены выбором водителя.